Глава 22. Базилев с Римской империей Михаил III, естественно, разговоров трех князей слышать не мог и не знал, что дни его фактически сочтены. Он был молод, ему исполнилось 27 лет, и 25 из них он был императором Восточной Римской империи. Вот так вот. Все с большой буквы. Или, как ее еще называли, Ромейской империи. Правда, самодержцем в понимании выходцев из 21 первого столетия он не был. Во младенчестве, после убийства его отца, императора Феофила, соправительницей его была мать Феодора вместе с ее любовником Логофетом Дрома Феоктистом. А после убийства последнего фактическая власть ромейской державы сосредоточилась в руках дяди, брата-матери Кесаря Варды. Он же занимал пост каниклия, личного секретаря императора. И вообще Михаил доверял дяде, но формально все же императором был именно он, представитель амарейской династии Михаил Третий. Когда же дядя был убит заговорщиками, император приблизил к себе своего парикомомена Василия, которому он благоволил и даже женил его на своей любовнице. Василий, не имея высоких титулов, фактически заменил Варду. Пока не имея. Поэтому, получив известие о том, что союзник империи неожиданно лишился столицы, император немедленно вызвал к себе Василия. Требовалось понять, как эти события отразятся на положении Константинополя, а изменения произошли значительные. Каганат был естественным союзником империи в Малой Азии, совместно сопротивляясь расширению владений воинственного халифата. Базилевс не считал нужным знать подробности, происходившие за пределами империи, Но сейчас эти события в далеких землях требовали царственного внимания. «Расскажи мне все, что тебе известно о варварах, захвативших столицу Каганата». Задал прямой вопрос он своему фавориту. «О, багрянорожденный! Эти варвары, живущие во тьме северных лесов, так далеки от нашей благословенной земли, что никогда не стоили внимания империи. Однако несколько лет назад случилось необъяснимое. В этих лесах возникло маленькое княжество во главе со столь же никчемным князьком. Так, по крайней мере, считали мы тогда. Весть о возникновении в землях варваров чуть ли не первого княжества поступила к нам как раз из Хазарии. Купцы их... Путешествуя от северных берегов Хвалынского моря к водам Варяжского, по пути натолкнулись на строящийся город Нового княжества. Так бы и пропала весть об этом в массе новостей земель нашей бескрайней империи, если бы эти варвары не начали торговать удивительными вещами и предметами. Часть из них тебе знакома. Вот то зеркало, в котором ты каждое утро видишь себя, сделано варварами. Наши инженеры, к сожалению, не обладают искусством повторить подобное. Также знаменитое их оружие. По утверждению знающих людей, это лучшее оружие броня в известном нам мире. И еще многое и многое производят в этих лесных краях. Понятное дело, тут же появились желающие подчинить себе это княжество или немного откусить от их пирога. Во всех случаях претендентов ждало разочарование. Княжество оказалось непомерно зубастым. С одной стороны, это понятно и объяснимо. С золотом и серебром у князька, торгующим чудесами, проблем быть не могло а с другой, войско его состояло из воинов совсем уж дикого племени, не знавшего грамоту и только-только вышедшего из-под власти старейшин. И тем не менее князь этот, самоназвавшийся князем Вяземским Сергеем, буквально через год напал на столицу Каганата. И этим удивил трижды, тем, что напал, тем, что нападение увенчалось успехом, и тем, что пришел он не за золотом и серебром. Количество жертв и разрушений от нападения просто смехотворно. У нас часто на праздниках больше жертв и проблем бывает, чем было в Хамлидже. И это не случайность, как тогда подумали многие. О, нет, это и был коварный план. Варвары забрали всех рабов с торговой стороны столицы Хазарии и сделали их гражданами своего крайне скудного людьми княжества. Рабы же составили и основу войска, и, что немаловажно, войска, обученного в лучших традициях расцвета Римской империи. Так говорят те, кто видел его в действии. Более того, войско этого варварского князя носит пурпурные плащи. Это уже само по себе вызов нам. Естественно, нашли себе место в его войске и морские варвары с берегов Варяжского моря. А почему бы и не найти, если князь за службу платил столько же, сколько платим мы варварам при нашем дворе? Успешность их походов в Хамлич разогрела аппетиты варваров. Несколько раз приходили варвары за людьми в Хамлич. И каждый раз успешно? И каждый раз успешно. Как такое могло быть? По нашим сведениям и по мнению двора Кагана, исключительно по причине использования колдовства. С точки зрения специалистов, Варвары ни разу не вступили в правильный бой. Был один случай, когда небольшая группа варваров в своих знаменитых доспехах напала на несколько поместьй в торговой части города и, похитив оттуда рабов, с боем пробилась к основным силам. Колдовство присутствовало и там, но все же варварам пришлось биться и честным железом. В эти годы княжество победило в нескольких сражениях, в том числе и в сражении, где против них сражалась наша Фема. Ты должен помнить этот случай. Командующему Фемы отрубили голову по твоему повелению. И каждый раз они брали большое количество пленных, которые позже становились в строй их войска. И наши солдаты? И наши, не все, но тем не менее. Как христиане могут служить варвару? Постельничий разбил руками. Мы имеем там какое-либо влияние? Нет. Пастыри Божьи, христиане там есть? Законы княжества запрещают миссионерство, не запрещая исповедовать в том числе и истинную веру. Нести Слово Божье во тьму варварскую запрещено. Всех чужеземцев, ослушавшихся, изгоняют из княжества с запретом появляться там впредь. Храмы? Их там нет, и строительство запрещено. Хотя известно, что князь благоволит местным волхвам варварских истуканов. С его помощью в окрестностях столицы княжества появился религиозный центр, сравнимый со святилищем на острове Руяне в Варяжском море. Рассказывай дальше. Несколько лет назад земли княжества заинтересовали князей с берегов Варяжского моря. Было собрано весьма серьезное по меркам техземельвойска. Основу составляли несколько тысяч северных воинов, подобные тем, что охраняют твой дворец. Подготовка вела тщательная и заблаговременная. По мнению сведущих людей, вероятность успешного результата была достаточно высока. Однако случилось подчеркиваю, в очередной раз, невероятная неожиданность Конун колег из племени, Русь. И князь Вяземский сумели договориться. Без крови. Состоялся лишь ритуальный, а также бескровный поединок двух их воинов. А конунг и князь стали союзниками. И именно их объединенные войска отобрали столицу у Хазар. Василий замолчал. И что теперь делать? озадаченно поинтересовался Базилевц. «Что теперь?» «А теперь варвары вышли в Хвалынское море и контролируют весь торговый маршрут из Азии до Варяжских земель. Это усиливает их напрямую и ослабляет нас косвенно. А вот то, что они теперь овладели Танаисом и получили выход в Понтийское море...» уже угрожает нашим северным территориям напрямую. Думаю, не ошибусь, если предположу, что варвары на этом не успокоятся, и нам придется встретиться с ними. Предлагаю поступить традиционно, заплатить их соседям. Во всяком случае, это даст нам время и ослабит нашего врага». Базилев пожал плечами. Действуй, только постарайся не переплачивать за услугу. Золото нам и самим нужно.